Глава двадцать «Глянь, Серега, новые фрицы появились!» — воскликнул Каминский, стараясь перекричать уха еще неподалеку зенит. Боец, опершись на локоть и не обращая внимания на изредка посвистывающие вокруг пули, приподнялся над мешками с песком, за которыми укрывались залегшие на мосту разведчики, и блестящими от возбуждения глазами разглядывал приближающиеся со стороны живописных холмов полукусеничные бронетранспортеры. Лейтенант Буренков, к которому обращался красноармейц, лежал на спине и курил, выпуская в яркое голубое небо аккуратные колечки сизого табачного дыма. Судя по блаженному выражению лица, это высокоинтеллектуальное занятие доставляло Сергею истинное удовольствие. «Много этих засранцев?» – лениво спросил он, прикрывая веки и протяжно зевая. «Два броневика с десантом!» – с непонятным для окружающих восторгом ответил Петр. И чего так орать, Петя, недовольно пробурчал Сергей, отщелкнув пальцами окурок в сторону. Пары больше, пары меньше. Какая нам разница? Да никакой, весело согласился Каминский, еще раз посмотрев в сторону немцев, которые, потеряв легкий танк, больше не предпринимали каких-либо действий, чтобы вернуть мост под свой контроль. Он опустился рядом с другом, прокашлялся и, к великому удивлению, Буренкову запел очень громко и жутко гнусаве. — Мое моем окошке ветер воет, наверное, супостат идет, Сажу ему я пулю брюха. — Замолчи, Петруча, — смолился Сергей, пальцами затыкая уши. — Или я сам тебя пришью. — Тебя что, слова песни нервируют? — удивился Петр. — Я лично ее сочинил. По-моему, неплохо. — Слова хорошие, можно сказать, душевные, — ухмыльнулся лейтенант. — И в чем тогда дело? — Исполнитель ты хреновый, Петя, вот что. Своим дивным вокалом ребят чуть до смерти не напугал. А мне, кажется, всем понравилось, окинув взглядом пытающихся скрыть улыбки разведчиков, добродушно сказал Каминский и рассмеялся. Покачав головой, Сергей внимательно посмотрел на молодого красноармейца. Братец, ты случайно не заболел? Уж слишком активный и веселишься без причины. Я совершенно здоров, а повод для радости есть, причем достаточно весомый. Ты о том, что успел покинуть Хорх за считанные секунды до того, как гитлеровцы изрешетили его малокалиберными снарядами, превратив в друшлаг? Нет, Серега, это хоть и позитивный эпизод моей славной героической биографии, но он уже остался в прошлом. Я имел в виду спешащих к нам на помощь танкистов полковника Думинина, которые не позднее, чем через четверть часа уже будут здесь. — Откуда такая уверенность, дружище? — встрепенувшись, недоверчиво спросил Буренков. — С места, где мы лежим, ничего не видно. Обзор перекрывает дырявый броневик и захваченный у гитлеровцев танки. Ты что, колдун? — Все гораздо проще, дорогой товарищ, — покровительственно хлопнул лейтенант по плечу Каминский. — Включи свою знаменитую логику. Как думаешь, кого обстреливают фашистские зенитки на восточном берегу? Вряд ли там гастролирует цирк Шепето? «Ну, конечно!» — с досадой принес Сергей. «Какой же я кретин!» — должен был сразу догадаться. И «Еще один чрезвычайно важный, а точнее главный нюанс», — назидательным тоном продолжил Петр. «В промежутках между разрывами снарядов мой чуткий музыкальный слух» — он сделал ударение на слой музыкальный, «уловил нарастающий шум дизельных танковых моторов, коими оснащаются наши 34-ки и КВ». Как известно, у немцев танки работают на бензине, и всего вышесказанного следует, что наше уже близко. Это к разговору о моих вокальных данных, вызывающих у некоторых граждан определенные сомнения. Сдаюсь, уложил меня на обе лопатки, тряхнул знаменитым чубом, поднял руки Буренков. И, увидев торжествующую улыбку на лице Каминского, ехидным голосом добавил. «Но певец ты все равно хреновый, как ни крути». Спустившись с холма, бронетранспортеры достигли позиций, занимаемых подчиненными майора Ридмерца, и по приказу фон Ройкса остановились. Оберс-лейтенант, находившийся рядом с пулеметчиком, поднес глазам бинокль, обозревая поле боя. С того момента, как они расстались с унтер-офицером Нотбеком, мало что изменилось. Танки под красным флагом по-прежнему неподвижно стояли на мосту, не отвечая на редкий беспокоящий огонь немцев и одновременно надежным бастионом прикрывали с тыла расположившихся перед ними пехотинцев, которые, если судить по вьющимся над мешками с песком и облачкам табачного дыма, чувствовали себя вполне комфортно и срываться с насиженных мест явно не собирались. «Все правильно, время играет за русских, ведь главной силы противник уже близко», подумал фон Ройкс, направив бинокль на дальний берег реки, где на удалении около полутора километров Бесконечной вереницей двигались 34, тяжелые КВ и нагнавшие их мотоциклисты. А мне необходимо принять решение прямо сейчас, начинать атаку или отходить. Через пять минут будет поздно и, как назло, отсутствует связь с командиром дивизии. Окуляр-Бинокль, оберс-лейтенант, видел, что передвижение советских танков несколько затруднял плотный огонь бьющих прямой наводкой «Зенита», сумевших поразить четыре неприятельские машины. Но остальные, маневрируя среди разрывов, неумолимо приближались к мосту. Беззвучно выругавшись, фон Ройкс наклонился к радисту и раздраженно, что случалось с ним крайне редко, сказал «Генрих, соедините же меня с кем-нибудь». Сутулившийся возле радиостанции худощавый унтер-офицер, казалось, не слышал слов оберс-лейтенанта, совершая на приборной панели лишь одному ему понятной манипуляции. И когда, потерявший терпение, фон Ройкс почувствовал, что вот-вот взорвется, Радист поднял на него воспаленные глаза и хрипло произнес: "Командир дивизии на связи, господин убранственный лейтенант". "Конец", воскликнул фон Ройкс. Он сорвал с радиста наушники и быстро надел себе на голову. "Господин генерал-майор", говорит фон Ройкс, "нахожусь в окрестностях моста, как меня слышите? Не кричите, отто, я вас прекрасно слышу". Раздался в наушниках практически лишенный эмоций голос Дильсмана. Доложите обстановку, хотя по вашему взвинченному тону я уже догадался, что новости будут не очень хорошими. «Так точно, господин генерал-майор. И это еще мягко сказано. Итак, докладываю. Очевидно, несколько часов назад передовой отряд русских перебил охрану, захватил два средних танка в исправном состоянии, попутно уничтожив еще несколько машин и овладел мостом, закрепившись на нашей стороне» а сейчас более 30 вражеских танков движутся к переправе по восточному берегу реки. Почему я узнаю о том, что мост в руках противника только сейчас, и не от майора Ридмерца, а от вас, Отто?» – просил Дисман. Он продолжал говорить спокойно, хотя тон, которым был задан этот вопрос, не предвещал в будущем ничего хорошего командиру разведывательного батальона. «Не могу знать», – ответил фон Ройкс. «Ридмерц сейчас рядом с вами?» Никак нет. Где находится майор, я не знаю, связи с ним нет. Жду ваших указаний. Принимайте командование на себя, Отто, и остановите наступление русских любой ценой. Какими средствами вы располагаете? В моем распоряжении находится пара легких Т-2, бронетранспортера Ганомак и две батареи зенитных орудий. Этого хватит, чтобы погибнуть, но не победить, произнес Дильсман. Я сейчас же отправлю к вам танковую роту из своего резерва то есть все, что у меня есть на данный момент. Моторизированные части, основные танковые силы, о чем вам известно, переброшены на северный участок фронта, где идут тяжелые позиционные бои. Так что не обессудьте, оберс-лейтенант, как говорят русские, чем богаты. «Спасибо, господин генерал-майор», — абсолютно искренне поблагодарил командира дивизии фон Ройкс. «Но боюсь, что ваша помощь опоздает. Здесь нужна массированная поддержка с воздуха, чтобы нанести один хороший бомбовый удар» пока русский еще на восточном берегу. И чем быстрее, тем лучше. Извини, Отто, Дильсман, сам до того не заметив, перешел на «ты». Но авиации, вероятнее всего, не будет. Сегодня утром советские пикировщики разбомбили обе взлетно-посадочные полосы на ближайшем к нам аэродроме. Информация поступила только 10 минут назад, поэтому держись. В наушниках раздался треск, появились посторонние шумы, и связь прервалась. Погибнуть, но не победить! Прошептал фон Ройкс, повторяя только что произнесенные слова генерал-майора. Кажется, так и будет. Оберс-лейтенант снял наушники, пригладил ладонью жесткий ежик непокорных волос и, к удивлению радиста, облегченно вздохнул. Ведь теперь он имел полученный от своего вышестоящего руководства четкий ясный приказ, который надо было неукоснительно выполнять, не задумываясь о последствиях. Заученным движением, вставив пистолет новую обойму, лейтенант Буренков положил его рядом с собой и указательным пальцем стал яростно тереть внезапно зачесавшийся нос, стараясь не задеть ладонью зажатую в зубах папирос. При этом Сергей, от недавнего полусонного состояния, от которого теперь не осталось и следа, внимательно следил за находившимися на позициях возле моста гитлеровцами и отметил, что прибытие двух новых бронетранспортеров Вызвало среди них заметный переполох. Наверное, большой начальник пожаловал, подумал он, щурясь от заползающего в глаза едкого табачного дыма. Значит, веселье скоро продолжится. Подтверждая его догадку, из-за поясанного похожей на толстый порочный рамочной антенной гономага на землю спрыгнул офицер, судя по выправке и возрасту, явно не лейтенант. Коротко переговорив с подбежавшим к нему танкистом, он быстрым шагом направился к одиноко маячившему у подножия холма двуостному Хорьху. Гитлеровские солдаты, прибывшие вместе с офицером, тоже покинули бронемашины и рассредоточились на местности. Сергей так и подмывал и крикнуть Бодреву, чтобы тот попытался снять этого немца, чья удаляющаяся подтянутая фигура, поначалу вроде бы скрывавшейся за расставленной полукругом на берегу техникой, Периодически на несколько секунд все же оказывалось в поле зрения лейтенанта. Но тут разом зревели моторы танков и бронетранспортеров, и вражеские машины начали движение. «Ребята, заканчиваем перекур. Фрицы, похоже, в атаку намылились!» – воскликнул Баренков. Услышав слова лейтенанта, расположившиеся по обеим сторонам от него бойцы, негромко переговариваясь и безлобно матерясь, принялись деловито готовиться к бою. Слева и справа от моста, посылая через реку снаряд за снарядом, продолжали грохотать вражеские зенитки. Но разведчики уже успели к этому привыкнуть, не обращали особого внимания на подобное звуковое сопровождение. Сергей цепким взглядом окинул людей и удовлетворенно покачал головой, убеждаясь, что каждый боец на своем месте и знает, что ему делать. Теперь оставалось лишь ждать. Баренков устроился поудобнее, сделал глубокую затяжку и характерным движением, словно запуская бумажный самолетик, отправил почти слевший папиросный окурок в короткий полет. — Ох, Сергей Викторович, и не культурный же ты человек! — укоризненно произнес все это время наблюдавший за ним Каминский. — Загрязняешь окружающую природу, окурки разбрасываешь на каждом шагу. — Прикажешь мне пепельницу с собой носить? — усмехнулся Боренков. «Ты куришь такими ударными темпами, что и ведром не обойтись». «Чья б корова мычала", скорчил гримасу Сергей. «Сам не лучше». «В каком смысле?» — удивился Каминский. «Я пока еще не курю». «Зато врешь, не краснеешь. Звук дизельных двигателей он, видите ли, от карбюратных отличил. И это на дистанции полутора, если не больше километров, а кустик доморощенный». «А что ж ты тогда кричал, что сдаешься в знак согласия, руки поднимал?» Фактически признавая своим вопросом правоту друга, спросил Петр. «Не знаю, ты так убедительно вешал мне лапшу, что я почти поверил. Это называется побил гениального и неподражаемого Баренкова его же оружием». «Не совсем побил, дружище, не совсем», — рассмеялся Сергей. «Я хоть и не сразу, но прозрел. Любишь ты оставлять последнее слово за собой». Есть такое дело, согласился Боренков и достал из кармана гранату. Ну что, Петя, покажем истинным морийцам Кузькину мать. Обязательно, улыбнулся Каминский, раскладывая приклад МП-40 и фиксируя его за щелкой. Прямо сейчас и начнем! Он перевернулся на другой бок, затем присел на правое колено и направил оружие в сторону берега, оперев МП-40 выступающим под стволом приливом, а поверхность мешка с песком. Меж тем гитлеровцы перегруппировались, выстроив технику в одну колонну и бросились в атаку. Замысел противника был очевиден. Изначально подставить под выстрел танковых орудий лишь головную машину и как можно дольше попытаться сохранить все остальные, чтобы решительным ударом бронированного кулака сбросить горстку храбрецов с моста. При этом вражеские пехотинцы, сосредоточившись по бокам наступающей техники, короткими перебежками также устремились вперед. Очевидно, они должны были уничтожить оборонявшие переправу танки гранатами. «Ребята, отсекайте пехоту, огонь!» — крикнул Баренков, и его голос сразу потонул в многоголосом хоре, вступивших в дело ППШ МП-40 разведчиков, обрушивших настоящий свинцовый ливень на фашистов. Это послужило сигналом для советских танкистов, до сей поры хранивших молчание. Короткоствольная пушка переднего Т-4 с интервалом между выстрелами не более 10 секунд выпустил два снаряда, набравший приличную скорость и движущийся первым гономаг. Легко пробив лобовую бронеплиту, снаряды разорвались в силовом отделении бронетранспортера, поразив двигатель и 160-литровый топливный бак, под завязку наполненный бензином который тотчас же вспыхнул. Объятый пламенем гономак, окутавшись густыми клубами дыма, по инерции проехал еще несколько метров и остановился. «Есть, горит вражина!» — закричал кто-то из бойцов, и над позициями разведчиков грянуло дружное ура. Но гитлеровцы были готовы к такому развитию событий. Легкий танк, доселе следовавший вторым в колонне, сбавил ход и объехал горящий бронетранспортер, возглавив боевой порядок неприятеля. Этот маневр был достаточно скоротечным, но подготовленному, пусть и неполному экипажу, вполне хватило бы времени на то, чтобы с короткой дистанции поразить как минимум одним снарядом слабо бронированный левый борт. Однако 75 миллиметровая пушка Т-4 молчала, а стоявший позади него другой танк тоже не смог открыть огонь поскольку первая машина своим широким корпусом перекрывала сектор обстрела, «Что ж ты ждешь? Пали!» — в сердцах воскликнул лейтенант, оборачиваясь назад и прекрасно осознавая, что танкисты при всем желании не могут его услышать. Но тут двустворчатый люк командирской башники распахнулся, и наружу высунулся сержант-танкист со сбившимся на затылок шлемофоном. «Заряды кончились!» — хрипно крикнул он вытирая широкой ладони, покрытой каплями пота скуластое лицо. — Тогда прикройте нас пулеметным огнем. — Там тоже почти пусто, — сказал танкист, энергично махнул рукой перед собой, прочертив в воздухе дугу. — Давайте, ребята, освободите дорогу. — Зачем? — сходу не сообразил Сергей. Его вопрос остался без ответа, потому что сержант уже исчез внутри. А через несколько секунд Т-4, взревев мотором, тронулся с места. «Берегись, парни, сзади танк!» — крикнул Буренков, увлекая за собой Петра. Прекратив огонь, разведчики, кто пригнувшийся бегом, а кто ползком и на карачках сыпанули в разные стороны. И вовремя. Двадцатидвухтонная махина быстро достигла импровизированной баррикады, подмяла гусеницами мешки и устремилась вперед. «Что он задумал?» — обращаясь не то к Каминскому, не то к себе, — воскликнул Сергей. «Ты не понял!» — кусая губы, прошептал Петр. Он идет на таран. Действительно, Т-4, набирая скорость, шел прямо в лоб фашистскому танку. Очевидно, немецкий экипаж разгадал намерения советских танкистов, так как Т-2, два с половиной раза уступавший в весе своему противнику, принялся забирать вправо на обочину, стараясь избежать столкновения. Но было уже поздно. Танк, над которым продолжал реять красный флаг, Словно притягиваемый невидимым гигантским магнитом, неумолимо приближался к своей цели. На глазах у застывших разведчиков врезался в неприятельскую машину, вырвав с мясом несколько опорных катков и в самом прямом смысле вытолкнув ее под откос. Удар был такой силы, что гитлеровский танк не просто съехал по наклонному склону насыпи, а завалился сначала на бок и потом с гулким звуком перевернулся днищем вверх. Однако таран не прошел бесследный для наших танкистов. Видимо, экипаж получил серьезные травмы или потерял сознание, потому что, сбросив противника вниз, Т-4 резко замедлился и остановился на краю Косогора, что было вроде бы логично, вот только назад танк уже не сдал. Он так и остался стоять монументальной громадой, превратившись в учебную мишень для немецких зенитчиков однокровно и неторопливо расстрелявших недвижимую машину тремя выстрелами в упор. Но еще до того, как это произошло, другой танк уже ринулся в бой. Утюжа, все у себя на пути, бронированный монстр рассек надвое плотную группу вражеских пехотинцев, превратив вращающимися стальными гусеницами, словно чудовищными ножами, гигантской мясорубке полтора десятка гитлеровцев в настоящий фарш. Затем, продолжая сеять панику в рядах фашистов, танк снес с дороги бронетранспортер, развратив ему передние колеса. Точным огнем подбил последний вражеский Т-2. Казалось, еще немного и противник обратится в бегство. Вдруг за неуклюжими силуэтами гономагов, которые пытались избежать фатальной встречи с несущим разрушение и смерть танком, показался Юрки четырехколесный хорь. Маневрируя среди хаотично движущихся полугусеничных машин, легкий бронеавтомобиль целенаправленно поехал на перерез Т-4. Из открытой сверху семигранной башенки чуть ли не по пояс высунулся офицер и, надрывая голосовые связки и пронзительными возгласами, привлек внимание солдат. «Стоять, трусы!» — вопил он, брызгая слюной. «Всех расстреляю, сотру в порошок!» «Что, танк раньше не видели? Забросайте его гранатами я лично голову вам оторву?» Это был майор Ридмерц. Несколькими минутами ранее майор имел нелицеприятный разговор с с лейтенантом фон Ройксом и теперь фактически пересказал его содержимое подчиненным, правда в несколько более грубой и произвольной форме. Услышав своего командира, начавшие отходить гитлеровцы повернули назад. В Т-4 полетели гранаты. Несколько штук упали на корму, сорвавшись в районе моторного отделения, и охваченный пламенем танк замер на месте. Открылся башенный люк, из которого появился советский танкист с ППШ в руках. Не обращая внимания на горячий комбинезон, он открыл шквальный огонь по врагу. Четверо фашистов, оказавшихся ближе всего, мертвыми свалились на землю. А танкист, стиснув зубы, продолжал стрелять, уложив на повал еще несколько врагов, пока его самого не сразила пулеметная очередь, выпущенная майором Ридмерцем. Увидев, что оба танка уничтожены, немцы воспряли духом и снова пошли в атаку. Разведчики встретили врага градом свинца, проделав зияющие бреши в рядах неприятеля. Но вскоре плотность огня наших бойцов резко ослабла, и почти оглохший от непрерывного грохота Буренков, оглянувшись по сторонам, неожиданно осознал, что кроме него и Семенюкина Больше никто не стреляет. Судя по выражениям лиц и жестикуляции матерящихся красноармейцев, у них элементарно закончились патроны. А число гитлеровцев не уменьшалось. Подбирались они все ближе, и лейтенанту стало понятно, что дело идет крукопашный. «Готовьте ножи, ребята!» – крикнул Сергей, выпустив последнюю пулю и отбросив на землю бесполезный теперь пистолет. В комплект вооружений каждого разведчика обязательно входил нож, и теперь бойцам предстояло использовать этот последний аргумент, чтобы в отчаянной попытке постараться остановить многократно превосходящие силы фашистов. «А можно я поработаю огородным инвентарем, начальник?» – Пробасил Верхогонов, по блатному цыкнув зубом. Перед лицом смертельной опасности он казался абсолютно спокойным и даже улыбался, разглядывая заточенную, как бритва, саперную лопатку смотревшуюся в его богатырских ручищах игрушечным детским совком. Тебе, Гриш, сегодня можно все, даже курить, подыгрывая сержанту, тем самым хоть капельку поднимая настроение другим разведчикам, задорно ответил Буренков. Тогда приступай к прополке сорняков, хитро прищурился верхогон. Крепко сжав пальцами чернек, он несколько раз умахнул рукой, проверяя удобный лихват и неожиданно для Сергея ринулся навстречу гитлеровцам, преодолев молниеносным броском, отделявший его от фашистов полтора десятка шагов, сержант врубился в гущу наступающих врагов, которые настолько были ошеломлены его безрассудным поступком, что даже не успели открыть огонь. над тусклыми касками солдат взметнулась блеснувшая в солнечных лучах саперная лопатка и исчезла в гуще людских тел. А когда появилась вновь, то ее штык уже окрасился в яркий цвет человеческой крови. «Вперед, парни!» – воскликнул Сергей, рывком выбрасывая свое тренированное тело из-за мешков. «На выручку! Ура!» «Ура!» – подхватили разведчики, в едином порыве устремляясь следом за ним. Глаза бойцов не просто горели, они и пылали огнем. Красноармейцы готовы были погибнуть, но не пустить многократно превосходящего их врага на мост. Завязалась рукопашная схватка, отчаянная и беспощадная. Противники дрались молча, лишь изредка над полем брани раздавался болезненный вскрик или протяжный, наполненный страданием стон. В образовавшейся свалки в ход пошли не только холодные оружия, винтовки, кулаки, а все, что оказалось под рукой. Николай Семенюкин, чей нож остался в теле какого-то из врагов, Схватил валявшийся на земле метровый отрезок трехдюймовой трубы и, несмотря на худощавое телосложение, орудовал им как палицей, словно былинный герой, раздавая направо и налево страшные разящие удары. Алик Бодрев не отставал от товарища, круша гитлеровцев с саперной лопаткой. В пылу жестокой борьбы он, видимо, не замечал, что из рассеченной брови обильно течет кровь, уже залившая юному разведчику половину лица. На Боренкова навалились трое фашистов. Одного Сергей уложил почти сразу, всадив клинок опрометчиво бросившемуся на него с голыми руками высоченному фельдфебелю точно в сердце. Но двое других, используя винтовки в качестве дуби, обрушили на лейтенанта град ударов. Несколько раз он сумел вернуться от мелькающих в воздухе прикладов, но внезапно левая ступня поехала вперед, и потерявший равновесие Сергей упал. Не теряя самообладания, он прикатился по земле круговым махом ноги, подсекая оказавшегося рядом гитлеровца. Солдат грохнулся на спину, издав при этом булькающий горловой звук. А Баренков, не давая противнику подняться, ловко перекоркнулся и локтем расчетливо врезал немцу в солнечное сплетение, надолго выводя того из игры. «Неплохо», — мысленно похвалил он себя. Покошачье, отпрыгнув в сторону, Сергей вновь оказался на ногах, занимая оборонительную стойку. Совершив обманное движение, он вынудил третьего солдата повестись на ложный финт и нанести стволом винтовки колющий удар, который пришелся в пустоту. Затем стремительно подскочил к потерявшему на секунду координацию фашисту и вонзил ему нож по самую рукоятку в грудь чуть пониже селезенки. Коротко вскрикнув, солдат начал медленно оседать на землю. Охваченный эйфорией Буренков сделал шаг назад, и тут жуткая парализующая боль пронзила весь его организм. Лейтенант, как подкошенный, рухнул на колени, судорожно глотая воздух широко открытым ртом. А врезавший ему прикладом в печень неесть, откуда появившийся кряжестый унтер-офицер вермахта занес винтовку над своей непокрытой головой, намереваясь добить беспомощного разведчика. «Конец!» — прохрипел Сергей, закрывая глаза. В Следующем мгновении раздался глухой удар, сопровождаемый неприятным хрустом и звуком падающего тела, и теплые капли брызнули лейтенанту в лицо, давая понять, что он все еще жив. Подняв недоумевающий взгляд, Буренков увидел, что унтер-офицер с проломленным черепом лежит на земле, а над его трупом с покрытым бурыми пятнами камнем в руке возвышается Петр Каминский. Подставляешься, дядя? отрывисто сказал Петр. Он быстро нагнулся, схватил обмякшего лейтенанта подмышки и, пятясь, поволок друга назад к остаткам баррикады. «Отпусти», — слабым голосом прошептал Сергей. «Я должен помочь ребятам». «Сиди уже, помощник», — тяжело дыша ответил Каминский. Фриц, кажется, драпает. И действительно, рукопашный бой оказался настолько же скоротечным, насколько жестоким. Физические силы иссякли у обеих сторон. Но в подобных схватках часто решающими становится твердость духа и готовность к самопожертвованию. Поэтому неудивительно, что первыми дрогнули немцы. Оставив на месте кровопролитного побоища дюжину убитых, Китлеров отступили. Несмотря на одерженную в смертельном поединке безоговорочную, хотя и локальную победу, нашим парням тоже очень крепко досталось. И измотанные разведчики приняли единственное верное в данной ситуации решение. Они спешно начали отходить. Те, кто еще мог самостоятельно передвигаться и держаться на ногах, тащили на себя раненых товарищей. Сразу же вслед за Петром Буренковым в полуразрушенные укрытия из мешков добрались Алик Бодрёв с Николаем Семенюкиным. Они принесли на плечах двоих раненых красноармейцев. За ними, собрав в охапку брошенные противником винтовки, сгибаясь от тяжелой ноши и припадая на левую ногу, из которой торчала рукоятка ножа, приковылял Терентий Шагунин. Последним вернулся за спасительный бруствер с головы до ног, залитой кровью сержант Верхогонов. Григорий, на котором не было живого места, за шиворот вытащил с поля боя бесчувственного Андрюху, еще одного бойца, Котова, получившего сильнейший удар прикладом по ребрам и даже потерявшего сознание. уложив рядышком обоих, Верхогонов облегченно вздохнул. Размашистым движением он вытер пилоткой лицо, затем опустился на корточки и хотел что-то сказать, обращаясь к Бодриву. Но внезапно глаза богатыря закатились, и могучее тело сержанта грузно повалилось на бок. Бодрев вместе с подбежавшимся Семенюкиным натужно кряхтя перевернули товарища на спину. «Вроде дышит», — разрывая зубами индивидуальный пакет с бинтом, — произнес Алик. «Тогда перевяжи его, а я посмотрю остальных», — Николай кивнул на четверых раненых бойцов. «Хорошо», — ответил Бодрев. Тут он заметил, что Шагунин, занятый проверкой трофейного оружия, продолжает сидеть с торчащим с бедра ножом. «Терентий», — позвал Алик, увлеченно щелкающего винтовочным затвором красноармейца, — «тебе ничего не мешает ноге». «Если ты о ноже, то я про него почти забыл», — спокойно ответил боец. — Ладно, тогда немного еще потерпи. Я закончу с Григорием, а потом сразу извлеку этот сувенир от Третьего Рейха. — Хорошо, — сказал, — улыбнулся Шагунин. — Тем более, что мой клинок остался в горле бывшего хозяина данного ножа. Тоже на долгую память, так сказать. — Скорее уж на вечную, — рассмеялся Бодрив. — Я не видел, чтобы кто-то из фрицев разгуливал с кинжалом в шее. — К сожалению, у них и здоровых пока хватает. — сказал подошедший к Терендию Каминский, ткнув пальцем в сторону берега. — Кажется, снова к нам в гости собираются поганцы. Петр взял две винтовки и, оставив вновь занявшихся каждый своим делом бойцов, вернулся к слегка оклемавшемуся Буренкову. — Держи подарок, командир, — сказал он, протягивая Сергею одну. — Спасибо, но лучше бы ты пулемет с парочкой полных лент раздобыл, — ответил Буренков. — Пулемет есть, патронов к нему нет пожал плечами Каминский. «В общем, все как обычно», ухмыльнулся Сергей. «Патронов нет, майорка Чергина нет, обещанных танков нет. А значит, простому калужскому парню Боренкову снова придется взять командование на себя и проявлять чудеса отваги и героизма, спасая своих друзей». «Ты, дядя, от скромности не умрешь». «Тоже мне племянничек нашелся. Дай лучше спиртику, а то грудь болит, спас нет». «Это можно!» — заблестев глазками, оживился Каминский. Он развязал весь мешок, достал оттуда фляжку, отвинтил пробку и сделал большой глоток. Затем, шумно выдохнув, передал емкость лейтенанту и назидательно произнес. но гнипей! Тебе еще обороной руководить, Наполеон!» «Хуркуль! Для друг зажал!» — беззлобно сказал Баренков, с лихватским жестом отправляя содержимое фляж к себе в рот. «Стой, стой!» Испуганно воскликнул Петр, забирая у лейтенанта сосуд с горячительной жидкостью, слабо булькающий на дне. «Алику оставь, он тоже хотел». «У меня свой запас пока есть», — улыбнулся Бодарев, оборачиваясь к разведчикам. Юноша, как известно, оказывал Верхогонову помощь неподалеку и слышал разговор друзей. «Тогда прими мой дружеский совет», — вошливо произнес Каминский, пряча фляжку обратно в мешок. «Убери заначку подальше от любопытных глаз» из-за рук некоторых присутствующих здесь людей. — Кстати, насчет присутствующих, — нахмурился Буренков, — Артема Тимофеевича давно нет, не случилось бы чего. — Ты же вроде последним видел его, и лучше нас должен знать, что могло с командиром произойти, — удивился Петр. — Не совсем так, — ответил Сергей, помня об обещании данному майору и уже пожалевший, что затеял довольно скользкий разговор. «После меня танкисты еще оставались, но у них уже не спросишь». «Так давайте я сбегаю», — предложил Бодрев. Сержант я уже привязал, сейчас Терентью помощь окажу и смотаюсь на ту сторону, Тимофеевич поищу». «Поздно», — играя желваками, — произнес Баренков. «Гитлеровцы подвезли на берег две зенитки». Если мы им не помешаем, то они вскоре разнесут прямой наводкой наше логово, а потом раздолбают 34-ки КВ, которые, судя по шуму двигателя, уже где-то возле моста. Поэтому ты, Петр, быстренько прооперируй Теренти, а ты, Алек, сами удобные позиции, постарайся уложить столько немецких артиллеристов, насколько хватит патронов, а я в меру своих способностей тебе в этом помогу. Бой, разведчики!